Глава 4. Комната номер 20. Родион признался, что адаптация к городской жизни проходила у него очень тяжело. Ему не хотелось стать объектом насмешек из-за какой-нибудь деревенской привычки, и он целенаправленно начал от них избавляться. Труднее всего было избавиться от прожорливости. Обедая в городских столовых, Он долгое время не мог поверить, что можно наесться одной порцией бифштекса с луком или яйцом, ведь дома во время обеда он съедал как минимум пять таких порций. В станице все любили покушать. Но Родион, хотя и не числился в настоящих обжорах, все-таки выделялся по этой части. У бабушки Фроси любой бы стал выделяться. Она одна радовалась аппетиту Родиона — А остальные только удивлялись и спрашивали, куда в него столько лезет. Ведь не всякий может одолеть за один присест тазик борща, сковородку, жареной с яйцами картошки, и заесть это десятком пирожков с обязательным компотом или молоком. И это не считая фруктов, потому что они не относились к серьезной еде. И при всем этом у Родиона совершенно не имелось жировых отложений». Прочим еда шла ему впрок, поэтому он был здоровый и сильный. Родион начал жестко ограничивать себя в еде и через полгода мучений в конце концов приучил свой организм к новому режиму питания. Он привык к городским порциям, а кроме того, подобно волку, научился терпеть лишения и жить впроголодь. Впоследствии это умение его не раз выручало но в некоторых случаях Родион позволял себе расслабиться и хорошенько наесться впрок. Обычно это бывало во время гулянок, свадеб и заездов в родную станицу. Жить впроголодь приходилось нечасто, но время от времени такое случалось. Родион не пил и не проигрывал денег в карты, но это случалось с его приятелями и соседями по общежитию. Родион был добрым пареньком — и свободную наличность раздавал нуждающимся, а затем вместе со всеми честно перебивался до получки. Впрочем, переносить лишения Родиону было немного легче, чем остальным. Он был единственным в комнате потребителем молока. В жирные дни он забивал свой шкафчик молочными бутылками, а в тощие дни носил их в магазин в обмен на молоко и хлеб. Однажды в воскресенье обитатели двадцатой комнаты, где жил Родион, оказались без денег и уже полдня молча грустили, слушая репродуктор. Родион сложил молочные бутылки в авоську и отправился в расположенный неподалеку гастроном. Его провожали завистливыми взглядами. На сданные бутылки он купил молока, две сайки по шесть копеек и пачку кукурузных хлопьев. На обратном пути Родион увидел, как шедшая метрах в двадцати впереди тетка что-то выронила. Это был кошелек с деньгами. Там было около трехсот рублей десятками, солидная по тем временам сумма. Родион поднял кошелек, догнал эту разяву и вернул ей потерю. Женщина оказалась благодарной и вознаградила честного парня десятью рублями. Радион тут же вернулся в магазин и на всю десятку купил настоящей еды, то есть колбасы хлеба, консервов, а на десерт взял поллитровку сладкого вина улыбка. Зайдя в комнату, он выложил продукты из набитой авоськи и пригласил всех к столу. Мужики оживились, сели за стол и с аппетитом набросились на еду. Практичный Жора спросил у Родиона, сколько он стрельнул денег, чтобы потом отдать долг. Родион ответил, что никто ему ничего не должен, потому что десятку он получил в подарок. И рассказал о возвращении кошелька. Жора со Славкой отругали его и назвали дураком. Родион психанул. «Да вы чего? За кого меня держите? Ведь если бы я присвоил этот кошелек, то значит бы я его украл». Вот только мне воспитание не позволяет воровать у людей. Меня учили жить на честно заработанные деньги. Да и ты, Жора, не на большой дороге, а за станком деньги добываешь. А эти халявные 10 рублей ничего не значат. Вот если бы я их заработал, тогда с каждого из вас по 2,50 высчитал бы». У Родиона с самого начала была репутация нормального парня. А после этого случая его авторитет значительно вырос. Несмотря на это, Родион не был идеалом, и некоторые его привычки сильно раздражали соседей по комнате. При тесном общении трудно что-то утаить, и хотя Родион позволял себе расслабиться лишь во время пирушек, его прожорливость была замечена. В свободное от работы, учебы и любовных свиданий время жильцы развлекались чисто по-мужски, играли в карты, домино, шахматы или нарды. В общежитии, где обретался Родион, была популярна игра в домино под названием «телефон». И, конечно же, время от времени организовывались пирушки, которые иногда плавно переходили в добрые попойки. Родион был компанейским человеком и участвовал в этих развлечениях. Особенно он любил играть в шахматы. И хотя он был непьющим, от пирушек не увиливал. Если в комнате организовывалось такое мероприятие, а Родион оказывался дома, то волей-неволей приглашался и он. Оказавшись за столом, Родион не пил, а налегал на закуску. И сколько бы еды не было на столе, за считанные минуты от нее не оставалось и следа. Его ругали, но для серьезных упреков не было повода, потому что Родион вместе со всеми вкладывал свою долю в расходы. Он довел соседей до того, что они с пирушками переместились на третий этаж, до дяди Колинова товарища Бори Хана, а в своей комнате выпивали только при отсутствии Родиона. Гонцом он тоже оказался неважным. Однажды Родион вернулся домой поздно ночью и застал попойку в той стадии, когда выпивка закончилась, а хотелось еще. За столом сидело человек шесть. Родиону обрадовались, скинулись деньгами и, как самого молодого, командировали в ночной магазин за догоном. Да, в те времена были и такие, но они не рекламировались. В каждом крупном магазине и гастрономе работали ночные продавцы. Основной их задачей был прием товара, а в остальное время они торговали продуктами с небольшой наценкой. Бутылка кефира вместо 28 копеек у них стоила 30, а бутылку водки, стоившую 2,87, отдавали за 3 рубля. Подобно многим холостякам, Родион часто покупал там что-нибудь на ужин после второй смены. Нужно было только подойти к магазину со двора и постучать в дверь, после чего открывалось так называемое окно. Родион не стал отнекиваться, взял деньги, большую сумку и отправился в окно. Там он купил одну полулитровую бутылку портвейна, а все остальные деньги потратил на еду. Когда все это он принес в комнату и выложил на стол, мужики подумали, что он над ними издевается и хотели даже его побить, но не решились на это, потому что было неизвестно, кто кому наваляет. Оправдываясь, Родион сказал, надо четко формулировать задание. Сказали бы купить пять бутылок, я бы принес вам пять, а вы сказали купить вина, вот я вам его и купил. Я подумал, что вам на пасашок надо. Жора грустно посмотрел на него и спросил, «Родион, ты знаешь, что такое ни то ни сё?» «Нет». «Это чекушка на семерых. Водка вроде бы и есть, а практически её и нету». С той поры Родиона за выпивкой не посылали. Из-за редкого имени у Родиона первое время не было клички. Но в мужском коллективе нужно быть очень невзрачной личностью, чтобы не заработать прозвище. Пришло время, когда на работе и в общежитии его стали называть «артистом», а кое-где его называли «нечистым духом». Эти прозвища возникли не на пустом месте, но об этом позже. Радиона удручал его бедный гардероб, из-за которого он был робок и скован в общении с девушками. Но пока он работал в отделе, о хороших вещах нечего было и думать. Возможности открылись только с переходом в сборочный цех, где он стал получать значительно больше В одежде Родион был довольно консервативен Моды он придерживался, но осторожно и без крайностей У него была давняя мечта справить костюм из хорошего материала черного цвета, классического покроя Для него этот костюм был не просто хорошей вещью, а неким символом взрослости и самодостаточности Но вот пришло время, и эта мечта обернулась реальностью. Трехэтажное общежитие было сравнительно небольшим, а потому уютным. Располагалось оно не в центре, но и не на окраине. Всего в 20 минутах ходьбы от завода, что являлось несомненным удобством. В просторной комнате с балконом на втором этаже, кроме Родиона, обитали еще трое жильцов. Самым старшим был дядя Коля. Мужик под 50, работавший на заводе шофером самосвала. В свое время, еще при Сталине, он оттянул срок, и поэтому был авторитетным человеком. Родиону он преподал знания городской жизни и научил многим вещам. Например, тому, что собственное достоинство важнее всего, и в каких случаях для его сохранения нужно сразу бить оппонента в морду, не думая о последствиях, и еще кое-чему. Дядя Коля был человеком с устоявшимися привычками. Каждую субботу вечером к нему приходил живущий на третьем этаже сорокалетний приятель Боря Хан. Они крепко выпивали и шли к своим давнишним любовницам. В общежитии их никогда не видели и знали только, что у дяди Колиной дамы была кличка «бабушка», а у Бориной дамы «глухая». Отправляясь на свидание, он каждый раз потирал руки – и говорил, что идет чистить слуховые проходы. Судя по всему, у женщины была некоторая тугоухость, но Боря говорил, что в любви ему это не мешает. Ходили они туда уже не первый год. Другими жильцами были Жора Караедов и Слава Метис. Они были молодыми, но в армии уже отслужили. Жоре было 27 лет, и он активно подыскивал будущую супругу. Критерии отбора у него были строгие, и все виденные Родионом претендентки уходили в отсев. Он им даже зубы пересчитывал. Одна не далась, так он ее к дантисту за справкой отправил. Зубы у нее оказались идеальные, а забраковал он ее из-за отсутствия фаланги на пальчике ноги. Родион ему как-то заметил, что у него подход к женщинам какой-то чересчур уж рациональный. Примерно так, как на базаре корову выбирают. Жора объяснил, «Не на один год беру. Товар должен быть в комплекте». Родион до сих пор в сомнениях, а может, в чем-то он и прав. У Славы была фамилия Четвергов. Он воспитывался в ростовском детдоме, и такой фамилией, скорее всего, его наградили по дню поступления. Метис была кличка. Возникла она из-за того, что в его внешности не было ничего славянского — О какой он нации никто не знал, в том числе и он сам. Своими грубоватыми чертами лица Слава действительно напоминал какого-нибудь бразильца. Но с равной долей вероятности он мог оказаться татарином, венгром или даже болгарином. Впрочем, человеком он был хорошим и компанейским, ведь по большому счету Слава являлся коренным ростовчанином. Демобилизовался он всего за год до появления Родиона. Выселившись в общежитии, он сразу сказал, что в детдоме его звали Метисом. Он привык к этому прозвищу и попросил других кличек не придумывать. Слава устроился работать не на самом заводе, а во Дворец культуры водителем автобуса. Это было очень удобно. Сей автобус марки ПАС, жильцы 20 комнаты с приятелями часто использовали в личных целях. Например, ездили на нем отдыхать, на так называемый Либердон, то есть левый берег Дона. В общем, другим жильцам на зависть свой транспорт. По мере привыкания к городской жизни Родион все реже ездил в станицу, а общежитие стало для него настоящим домом, хотя и не таким тихим и комфортным, как на родной улице.